Глава 19 а р а н т а р Асти оказался здесь впервые, он шел и вглядывался в мертвые лица. Погребок Кирфуса был обширен и многолик. Сколько же он провел поединков чести? Или тут находится не только в ы з в а н н ы е на дуэль маги? Как далеко люди с даром способны зайти в своем безумии? Неужели и он, поглощенный собственной силой, умрет в одной из битв? Раньше последняя мысль не вызвала бы у боевого мага никаких эмоций, теперь жить хотелось особенно сильно. Хотелось семью и дом. Он даже в чем-то понимал Керфуса, но тот уже не мог остановиться, да и не стремился. Ронтар замер около знакомой статуи. «Неожиданно», — хмыкнул он, — «нужно сказать Лепорту, чтобы убрал его из общего поиска». Асти окинул взглядом мертвый сад Зула с мыслью, что позже необходимо будет пройтись по нему внимательнее. Возможно, многих магов можно вычеркнуть из списков. «Керфус!» — позвал Рантар. Блуждать в молчаливом царстве чужой боли не хотелось. Ему казалось, что куски кожи и плоти еще хранят остатки личности тех, кто не сошелся во мнении с Зулом. «Пришел!» тихий вздох и деревья статуи завибрировали, подчиняясь воле Создателя. Рантар ускорил шаг. Зул обнаружился в центре своего кошмара. Огромное кресло или даже трон, высеченный из камня. В руках Творца бутылка дорогого коньяка и одиночество. Зул пил уже несколько дней подряд, наплевав на работу и не появляясь на занятиях. «Пришел насладиться победой», — глухо поинтересовался магистр, и отхлебнул прямо из горла. «Ты сюда приходишь для этого?» Асти обвел рукой мертвые скульптуры. «Когда-то это были трофеи», — пожал плечами Керфус. Ронтар отметил его болезненную худобу. «Но сейчас я смотрю на них и думаю о том, что где-то что-то потерял». «Послушай, Керфус». «Ты пришел говорить про нее, да?» Декан факультета трансформации поднялся на ноги слегка покачнулся. Она ушла. «Ничего не сказала, не попрощалась, просто исчезла!» «Истинная женщина!» Пошутил Ронтар и осекся под холодным взглядом. «Возможно, мне стоило украсить сад и ее фигурой?» Задумчиво произнес к е р ф у Зул. «Или твоей?» Ронтар не дрогнул. Отправляясь сюда, он знал, что его ждет, и потому приготовился. Щиты искрили от избытка магии, на пальцах давно висело боевое плетение чар. «Боюсь, теперь она украшает холодный дворец», — спокойно ответил Асти. «И то ненадолго. Все же она не м а к а лишь искусное творение». «Скажи, зачем ты ходил к Зигесолю?» По сути, ответ Ронтар и не интересовал. Он просто пытался разговорить Керфуса. Человек, который общается, менее опасен. «Полагаю, ты сам знаешь, зачем?» — равнодушно произнес Зул. «Хотел сделать ей приятное, но з и г и с о л ь отказал». «За что и поплатился, да?» — иронично уточнил Рантар, подумав, что Керфус лжец. Приятное он хотел сделать только себе, ведь дорога в вольные земли ему закрыта. А тут рядом, под боком, живая женщина, мягкая, податливая и готовая на все. — Нет, я его не тронул. Керфус медленно побрел к ближайшей статуе. — Я не хотел его смерти. — Ты нет, зато твоя подружка. Асти не мог толком объяснить, что д в и г а л о к р а с н ы й Возможно, она настолько осознала себя, что превратилась в полноценную женщину. Наверное, это была обида. Обида на человеческий род, который способен создать подобные шедевры, а потом выбросить их как ненужную вещь. И кукла, научившись чувствовать, выплеснула на Зигесоле все, что накопилось. Недаром его тело хотели хоронить в закрытом гробу. «Я дал бы ей все, она бы встала рядом со мной, как моя жена и моя спутница». Зул буквально повис на одной из статуй. «Я даже вывел ее в свет!» «Она кукла», — мягко заметил Ронтар. «Она не знала свободы, она не могла стать равной. Рожденная рабом всегда им останется». «Ее поймали у Лао? Она хотела вернуться к нему?» Ронтар с сомнением посмотрел на Керфуса. «Говорить или не стоит?» Потом все-таки решил, что правда лучше лжи. Нет. Ее поймали в другом месте. Она убила Зигисоля. Неудивительно, хмыкнул магистр. После того, как стало ясно, что он не поможет, она пришла в ярость. Даже меня хотела убить. Но ты знаешь, как трудно это сделать. Ведь знаешь? В словах Керфуса засквозила чистая злоба. «Знаю», — кивнул Ронтар, глядя прямо ему в глаза. Зрачок у магистра вытянулся, став вертикальным. «Поэтому я пришел один. У меня есть предложение, возможно, оно тебе понравится». «Холодный дворец...» Асти немного помолчал. Он бы убил Зула без колебаний, н а мешал Лао со своим мнимым милосердием. «Холодный дворец» тоже был неплохим вариантом, но опять не то. «Безымянный храм», — тихо произнес Рантар, напряженно ожидая реакции. «Это место было сказкой, недосягаемой мечтой для многих действительно могущественных магов, каким бы даром они ни обладали. Храм давал возможность покорить талант, не подчиняясь ему. Если бы туда мог попасть каждый, то очереди выстроились бы на многие лиги. Но двери храма открывались крайне редко, и войти внутрь мог только тот, у кого имелась монета. Монета, которую дал тот, кто однажды уже вышел из этих стен. Асти не знал, где Лао раздобыл подобную редкость. Отдавать ее Керфусу казалось расточительством, но хозяин артефакта решает сам, кому передать благо. Керфус молчал. Он обдумывал, хотя Рантар не понимал, что... Вот он шанс изменить свою судьбу, подчинить дар и вернуть душу. Но магистр колебался. Не все возвращались из этого места. Кто-то отправлялся на перерождение, так и не сумев усмирить собственных демонов. Гармония не всегда дарила покои в бытие. Порой душа отправлялась в вечное колесо. — Я согласен, — наконец кивнул Керфус. Рантар разжал кулаки. Медленно, стараясь не спровоцировать Зула, он потянулся к карману, туда, где лежала монета с единственным символом — колесом перерождения. Портал в один конец. Асти подбросил монету, наблюдая за ее полетом. Один, два, три оборота. Время замедлилось. Зул со звериной грацией поймал ее, после чего ухмыльнулся. — Хочу вас отблагодарить. И мертвый зал вздохнул, будто огромный монстр набрал воздуха полной грудью. «Мой прощальный дар!» Уже бывший декан факультета трансформации безумно расхохотался, а в следующий миг исчез во вспышке портала. Мертвый сад, где вместо деревьев росли человеческие фигуры, застонал. Мучительно возвращаться к жизни – будучи творением чар могущественного безумца. Рандар бросил пару заклинаний, пытаясь понять, что произошло и выругался. Зу одарил их щедро. Все те магичьи статуи он наблюдал о ж и в а л и в новом псевдосуществовании. В каждом чудовище еще тлила искорка души и таланта. Асти только и успел, что отправить вестников л е п о р т у и Болинджер, которая своей властью над мертвыми могла очень помочь. Дальше начался тихий ужас. Тихий, потому что з в у к а ф Ронтар не слышал, его захватил бой. Разум давно покинул этих людей, они годами страдали, заточенные в изуродованных телах. И сейчас они вымещали боль на одном единственном живом существе, находящемся в подвале Керфуса. Ронтар вновь окунулся в то, чего ему так сильно не хватало в последнее время. Упоение битвы, когда на клинке умирает враг, В воздухе искрят боевые заклинания, пространство гудит от чар. Возможно, это тоже своего рода безумие. Или это его жизнь? Лишь когда рядом сработали порталы, Асти вынырнул из той пелены, что застилала глаза. Он с досадой отметил, что стал слишком глубоко нырять в свою страсть. А значит, впредь нужно быть осторожнее. Может статься, что кабинетная работа в качестве замены военным действиям пойдет ему на пользу. Поймав взглядом расплывчатую тень, Рантар опознал Боллинджер. Ее боевая коса мелькала, очерчивая вокруг женщины смертельные узоры. Он позволил себе несколько мгновений полюбоваться бывшей невестой и любовницей. «Хорошо», — протянул Лепорт, стоявший за его спиной. «Командир, я привел тени императора». «Зачистите все», — приказал Рантар. «Если кто-то остался с разумом, — Сомнительно. Лепорт поморщился, так как в защитный купол, который он поставил для разговора, попало разрушающее заклинание. — Не проще ли оставить здесь одну Боллинджер? Пусть соберет жатву. — И по поводу этого скажешь ей, чтобы отпустила души? — Я не с а м о у б и й ц командир. К тому же у вас более близкие отношения. Тебе непременно стоит наладить личную жизнь. а ей о б о с н у е что это моя просьба. Ирель хватит и их боли. Да она невменяема. Гляди, даже серые плащи смотрят на нее подозрительно. Возмутился Теодор. Сейчас еще и на нас кинется. Совсем опьянел от дармовой энергии. Кинется, согласился Рантар. Поэтому нам нужна жертва. И ей будешь ты. Командир, я, конечно, герой, но... «Брось». Рука Асти тяжело опустилась на плечо друга. «Никто не просит умирать. Все, как тебе нравится. Страстная женщина и ты». «Страстная?» Изумился Лепорт. Ирель вместе с воинами из Императорского легиона добивала последних восставших. «Страшная. Ты любишь экзотику». «Ничего подобного. Пожалуй, я пойду». Теодор попытался шагнуть в сторону, но Асти его удержал. Это приказ. Лепорт неверяще посмотрел на начальство. Ронтар и сам себе удивился, еще ни разу он не приказывал подобного. Но Боллинджер после угара битвы захочет многого, и лучше пусть это будет в постели с мужчиной, чем невинная жертва среди горожан. «Я выпишу тебе премию», — ободрил Ронтар и пихнул друга в сторону некромантки. Она как раз забирала душу последнего творения, и в ее кровавых глазах начал разгораться совсем другой голод. «Пора заводить заместителя», — буркнул Лепорт и уже с чарующей улыбкой произнес. «Магиана Боллинджер, вы были великолепны». Рантар не собирался смотреть, как этот котяра очаровывает Ирель. Сейчас жница напитана силой. и ей потребуется избавиться от излишков. Страсть — лучшее решение, пускай все обойдется битвой в постели. — Уберите здесь. Распорядился Асти и открыл окно портала. Пора готовиться к решающей схватке. Защиту университета с согласия Лао они обвалили намеренно. Теперь оставалось ждать, когда т а к а р а Алая и ее друзья заявятся в подземелье. В том, что они придут... Ни ректор, ни его заместитель не сомневались. Вход в катакомбы только один. Ту дыру, через которую эти крысы пробирались раньше давно заделали. Следовало уладить еще несколько моментов. Например, найти похищенное тело з е л е в а р а Кто-то выкрал его из морга, совершенно непонятно зачем. Но последнее могло и подождать. А вот закончить бесконечную гонку за культистами хотелось скорее. Рантар подумал о том, что стоит зайти в храм и помолиться. Удача дамы капризная, и благословение светлых богов в предстоящем сражении уж точно не будет лишним. Ведьма и бес Хвостатому не здоровилось, и это была не физическая болезнь, а скорее душевная. Хотя во всех писаниях можно найти слова о том, что пекло выжигает душу. Однако бес искренне считал, что у него-то она точно есть. Возможно, маленькая и пугливая. Пусть так, зато своя. Ему нравилось думать, что она спрятана в левом копыте. Сейчас о н о нещадно болела. Даже звук из-под него выходил какой-то глухой, как из пустой бочки. Вместо привычного ц о к а н ь я хвостатому чудилось «бом-бом». Он вздрагивал, отлично помня, где слышал этот звук в последний раз. Пару веков назад бес на собственной шкуре испытал, как люди борются с порождениями пекла. Пытки жестокие, но милосердные. Хруст костей, постоянная боль и этот проклятый бомб. Городской колокол надрывался, отпевая последние часы Рогатова. Тогда он по-настоящему умер. Правда, по воле хозяина домена быстро воскрес, но, очутившись у ног господина, бес почувствовал себя еще более жалким. В этот раз его не спасут слова старшего, поэтому приближение конца ощущалось особенно остро. Такова плата за вольную жизнь. Слишком долго б е з балансировал между свободой и рабством, подыскивая контракты на стороне. в с ё ради того, чтобы не подчиняться хозяину домена, не питаться его энергией. Мелкие халтуры, как он их называл, день, недель — это ничто. Только два договора продлились действительно долго. Служба на корабле магу-погоднику и любовь к Шадар, к его королеве. Он чувствовал, что почти вырвался из зависимости от старшего демона и стал сродни фамильяру для ведьмы. Это радовало беса, ведь он не желал возвращаться в пекло. Там его ждала опостылившая борьба за тот крошечный обрывок души, что он прятал в копытце. Стоит лишь на миг расслабиться, и она станет пеплом, как и указано в писаниях. Пепел поглотит огненная река, и вот это уже действительно настоящий конец существования. Зато если бы хвостатому удалось остаться с Шитар, это стало бы воплощением мечты, одновременно и близкой, и такой бесконечно далекой. Проклятые культисты, алый и больной на голову гончар, Вот уже несколько дней беса мучили странные видения. Теперь он понимал, почему все оракулы безумцы. Он видел себя, он видел свою королеву и ее смерть. Будто вместе с защитой университета рухнул ограждающий барьер и вокруг него лично. Зогарт — такой же демон из пекла, хозяин домена коих там тысячи. Но в отличие от остальных он получил паству. Вера безумных людишек питала его и придавала сил. Рядом с докастой бес ощущал чуждую и манящую энергию Зогорда. Хвостатый не знал, что именно из перечисленного повлияло на его нынешнее состояние. Но отобранная у девчонки чаша раз за разом открывала будущее. Стоило ему прикорнуть, как бес видел смерть королевы. Именно он убивал Шидар, вонзая кинжал прямо в сердце. Хвостатый просыпался в холодном поту и долго убеждал себя, что древний артефакт просто издевается, используя обиду нового хозяина на Шидар. Она отрезала бесу его гордость, кисточку на хвосте, захватив при этом изрядный кусок мяса. Конечно, Рогатый сам нарвался, заигравшись в Мстителей, обвиняя проглота в их бедственном положении. В итоге пень решил прихлопнуть его, словно надоедливую муху. Бес горестно вздохнул и прижал к себе многострадальный хвост. «Еще раз и язык!» — мысленно передразнил он Шудар. «Что он, дурак?» «Нет уж, еще раз провоцировать тварь, способную в будущем встать на одну ступень с зогородом, бес точно не станет». Ему остается лишь вечно отираться у подножия власти и подбирать объедки. Проклятая дурная кровь. — Долго еще ждать? — раздраженно уточнил бес. — Ты чем-то недоволен? — холодно поинтересовалась Шидарни, отводя взгляда от ровных рядов могил. Мартинити пыталась держать лицо, но выходило у нее плохо. Бесу вспомнился дрянной романчик про девственницу, погост и некромантов. Не удержавшись, он хрюкнул. Жаль, дословно в голове не отложилось, а то бы он процитировал некоторые особо пикантные моменты для невинной докасты. Хоть какое-то развлечение. На к л а д б е щ а н и я оказались благодаря гениальному плану Шедар. Хвостатый был против, но спорить не осмелился. Слишком сильно еще было в памяти обрезания хвоста. После того, как защита университета обрушилась, Ночная охотница погрузилась в р а з д у м ь е Бес предлагал действовать, идти к алтарю, да что угодно, но ведьма лишь мрачно следила за докастой и молчала. В итоге спустя несколько часов она произнесла. «Нам нужна такара». «Зачем?» — логично и з у м и л с я тогда б е з с а м и м идти к алтарю». «Нет, подожди». Подняла руку Шидар, не позволяя себя перебить. Книга Эльсу открыла мне глаза на многое. Вырваться из-за п а д н и используя направленный магический взрыв, это весьма топорное решение. Шансов выжить у нас будет один к одному. Поразмыслив, я пришла к выводу, что можно зайти с другой стороны. В книге сказано, что создатель артефакта остается с ним связан. Это значит, что при определенных условиях можно затащить алую в книгу. «Убить ее здесь гораздо проще, чем во внешнем мире, а смерть создателя ловушки тюрьмы разрушит чары проклятой книги, и мы будем свободны». «Это все здорово, но как мы это провернем?» скептически произнес Хвостатый. «Особенно интересно насчет определенных условий. У нас есть Мартинити и Чаша. Когда Токаров сучила ее девчонки, то не учла важную деталь. «Дорога к Богу — это не просто слова». Ведьма любовно погладила книгу с легендами о низвергнутых и хищно улыбнулась. «Это ритуал. А значит, у него есть непреложные правила. Формально Алая способна выступить в качестве жрицы, а значит, именно ей придется сопровождать Мартинити на пути к алтарю, иначе девчонка может и не дойти». Обычно с посягнувшими на внимание Бога еще следует верный друг, тот, кто подставит плечо в трудную минуту. Лучший для нас вариант — это Ильсу. Итак, мы имеем все три ключевые фигуры для того, чтобы с наибольшей вероятностью добраться до цели. Такара заинтересована в успехе не меньше нашего, поэтому согласится. Но когда паломники ступят на дорогу, Все они попадут под власть энергии Геллерада. — Это того низвергнутого бога, который покровительствовал коварству лжи и воровству? — Верно. Нашей троице придется столкнуться с испытаниями. Подобные воздействия призваны оголять душу. Страдания, как моральные, так и физические, открывают путь к внутреннему миру паломника. Он на многое начинает смотреть иначе, и приходит к алтарю уже другим человеком. «Сомневаюсь, что лживый бог сделает из токары праведницу», — усмехнулся бес. «Другим не значит исправит и наставит на путь истинный». «Ладно, черт с ней, но как же мы?» «Мы? Для нас внешнего мира не существует. То есть спокойно поедем на плече девчонки». «И что дальше?» «Дальше все просто. В том, что Мартинити пройдет эти испытания, я не сомневаюсь. з о г о р т не позволит ей оступиться. Все-таки она его ключ к свободе, да и душа невинная. А вот Аллой придется не сладко. Что д о Ильсу? Если не сойдет с ума, то многого добьется в круге». «Предположим, они пройдут дорогой паломника». «Но как мы запихнем Токару в книгу?» После испытания ее щиты рухнут. Она будет обнажена для магического воздействия. Мы призовем ее сюда. Благо в книге принцесски указан нужный ритуал. А Эльсу подтолкнет с той стороны. После чего к алтарю можно и не идти. Идея надуть Зогорда и не укладывать докасту на алтарь бесу нравилась. Но если вдруг сорвется, — осторожно заметил он, — в нашем случае до крайних мер лучше не доводить. Игры со старшими демонами, отожравшимися на дармовой силе, прямая дорога в пекло. Тебе ли этого не знать? Хвостатый неопределенно пожал плечами. — Ну что, побудем героями для разнообразия? — Или дураками, — буркнул бес. Полночь скоро, — потревожила вязкую тишину университетского кладбища до каста и з я б к а повела плечами. Ворона покачнулась и крепче вцепилась в ее пальто. Хвостатый тут же вынырнул из воспоминаний. — Не волнуйся, на алтарь всегда успеешь, — съязвила ведьма. Бес заискивающе хрюкнул. Благодаря зелью из так р ь я н а оберегаемой коллекции шидар, теперь они все могли общаться ментально. «За исключением, разумеется, пня». «Мне-то что волноваться?» — огрызнулась Мартинити. «Это тебе нужна свобода». «Уже жалею, что опоила тебя Овелта с Донорой. Еще один нытик на мою голову. Только скулешь, я теперь слышу внутри черепа». «Ну, извините», — фыркнула Мартинити. «Передо мной девочка извиняться не стоит. Лучше научись проще относиться к превратностям бытия». «Светлые боги-свидетели, я тоже о многом жалею», — с чувством произнесла Докаста. «Все беды от мужиков», — почти искренне рассмеялась ведьма. Для шуток момент был неподходящий, все это понимали. «А что?» «Так и есть», — неожиданно поддержала Мартинити. Она достала руку из кармана и начала загибать пальцы. «Первый, кто подставил меня, был мой отец». После н е с о с т о я в ш е й с я жених из-за него и оказалась в штучке. Дальше м н о г о у в а ж а е м ы е декан ы глубоко уважаемый ректор. Еще два пальца согнулись. И напоследок этот безумный демон. Он тоже мужчина. Адептка д о к а с т а сжала руку в кулак и демонстративно им потрясла, будто угрожая своим обидчикам. Хвостатый вздохнул и украдкой бросил взгляд на безмолвного свидетеля их собрания. Проглот заметно вырос. Даже не так, он врос. Врос прямо в книгу, оплетая их с ведьмой со всех сторон. Бес в очередной раз поймал себя на мысли, что свободного места все меньше. Стены в прямом смысле наступали. Шедар утверждала, что это сжимается их иллюзорный мир, а пень его хоть как-то удерживает. Бес ей не верил, но видел, как его королева закусывала губу и с опаской оглядывалась. Шорох боялась не меньше его, просто не хотела признаваться. Надо отдать должное проглоту, он помог не только в этом. Используя его силу, узники смогли связаться с Эльсу и а л о й Тьма щедро одарила свое дитя, дури в нем было не занимать. Ее-то и выпустили на свободу в виде двух птиц. Правда, и тут вышло по-особенному. Не белая птаха понесла весть, а черный ворон. хотя каким же еще цветом быть вестнику, если силу ему дала прародительница тьма? т а к а р а ответила быстро, наверняка отиралась где-то поблизости, так и так собираясь навестить катакомбы. Бес видел, как неохотно Шедар шла на сделку с врагом, наступая на горло собственным п р и н ц и п а м Но выжить она хотела больше, чем сохранить гордость. «Мы здесь как на ладони», Снова подала голос Докаста. Она похлопала себя по плечам, чтобы согреться. В вороте ее пальто показался шар на цепочке. Шедар скривилась, но промолчала. Артефакт назывался «Глаза мрака» и входил в реестр запрещенных. Обычная на вид цепочка из серебра, на концах которой располагалась по небольшому шару, покрытому эмалью. «Наблюдать и защищать». Именно такие слова украшали их. Благо Мартинити не догадывалась, что в герметичных сосудах были запаяны человеческие глазные яблоки. н е бес, н е ведьма не спешили просвещать ее в этом вопросе. Самое забавное заключалось в том, что занятную вещицу а д е п т к и вручил Лепорт. При мыслях о светловолосом магии у беса заныло второе копыто. Лепорт ему не нравился. Впрочем, ему не нравились все самцы, которые ухлестывали за женщинами. Рогатый считал, что бабское племя должно принадлежать ему одному, и точка. А бес теперь потерял одно из своих обольстительных преимуществ. Вот кому он нужен с огрызком хвоста. Что ты все стрекочешь? Нам прятаться и не нужно. Надо дать возможность рыцарю спасти свою принцессу. И ничего, что он сам отправил ее впасть к дракону. Каждое слово Шедар сочилось ядом. Главное не отступать от сказочного сюжета. Сказано должна быть похищена, значит, должна. Мартинити на мгновение опешила, но потом, храбрясь, возразила. «Меня хоть спасут. А что насчет твоего героя?» Бес прижал уши и с опаской взглянул на свою королеву. Шедар и так была не в духе. Ведьму раздражало абсолютно все, включая слежку. а девчонка словно нарушно ее провоцировала. К счастью, их потревожили, и Шидар не пришлось отвечать. Пусть никого видно не было, но хруст снега слышался отчетливо. — Кто-то идет, — пробормотала Мартинити.